Глава 50 Лодка вильнула и пассажиров впечатала в борт. От удара алюминий как будто смялся, и Чжан испугался, что сейчас к ним хлынет вода. Но тут их сильно дернуло, и его отбросило назад на рюкзак с провизией. Что-то бугристое и острое вонзилось в ребра, и Чжан задохнулся, скорее от удивления, чем от боли. Брызги намочили ему щеку, И он потянулся вытереть их, а потом чуть не закричал, когда лодка ударилась обо что-то. Точно ударилась, он почувствовал вибрацию, и на какое-то тошнотворное мгновение они перестали двигаться. Это была какая-то новая грань ужаса. А потом... Лодка преодолела препятствие, чем бы оно ни было, и вырвалась на свободу неуправляемой ракетой, полетев между темными стенами скал по обе стороны реки. Паркер кричал что-то неразборчивое, Плуд, стоявший над Чжаном, низко наклонился и сильно оттолкнулся шестом, вероятно, от скалы, которая грозилась разнести лодку на части. Робот не ворчал и не ругался, но Чжан был уверен, что он борется, борется за то, чтобы уберечь их от неминуемой гибели. Должно быть, его усилия увенчались успехом. Некоторое время они снова просто двигались вперед. Гораздо быстрее, чем хотелось быть Чжану, но он полагал, что это зависит от скорости течения. Он никогда раньше не плавал в лодке и даже не видел столько воды в одном месте, но он понимал основные принципы гидродинамики. Ухватившись за борт, он чуть приподнял голову, чтобы убедиться, что опасность миновала. Не следовало этого делать. Река растекалась перед ними сплошной пеной из коричневых камней и лопающихся белых пузырей размером с его голову. Вода плескалась повсюду внезапно поднимаясь и переливаясь через борта. Волна обрушилась на нос лодки, и Джан насквозь промок, мгновенно замерз и почувствовал себя очень несчастным. Немного воды попало ему в рот, и хотя он и знал, что она чистая, но выплевывал и выплевывал ее, пока не понял, что это бессмысленно. Впереди вырисовывалась массивная скала, большой треугольный камень, торчащий прямо из воды. У Джана перехватило дыхание а потом закружилась голова, когда лодка вильнула, огибая опасность. Плут оказался на высоте. Чжан доверил ему свою жизнь, как делал уже много раз, и не сомневался, что робот справится и сейчас. Но он опустил голову, решив, что лучше не смотреть. «Петрова!» — позвал Плут. Его голос перекрыл рев воды. «Через минуту здесь станет очень плохо. Что мне делать? У нас есть варианты? Никаких! Держитесь!» Жан схватился за ближайший твёрдый предмет, которым оказалась одна из их бутылей для воды, и прижал ее к себе, надеясь, что бутыль хоть как-то защитит его. По крайней мере, придаст ему веса. Это сработало. Когда лодка взлетела, а потом шлепнулась плоским днищем а воду, он не вывалился за борт. Потом их швырнуло влево, и бутыль чуть не сломала ему руки, На этот раз он точно оставил в алюминиевом борту огромную вмятину. Вода заполнила дно лодки. Чжан попытался вычерпывать ее руками, но она все пребывала. Неужели они утонут? Неужели так и умрут? Он только успел удивиться, как небо стало коричневым. Вернее, синева сменилась коричневым цветом скал. Чжан поднял голову и увидел волну, нависшую над его головой, и берег реки под ним. Чжан ухватился за бутыль изо всех сил, но она предала его, взлетев с одной лодки точно сама по себе. Он услышал, как кто-то выкрикнул его имя, и тут над ним сомкнулась вода. Он не был готов. Она заполнила его рот и нос, он чихал, задыхался, кашлял. Что-то твердое ударило его по руке, и он попытался закричать, но его дыхательные пути оказались заполнены холодной серебряной жидкостью. Чжан запаниковал. Его мозг отключил все высшие функции. Он стал бить ногами по воде, по камням. Одной ногой нащупал дно, оттолкнулся, и этого оказалось достаточно, чтобы всплыть. На секунду, прекрасную секунду, его голова оказалась над волнами. Его вырвало, одновременно грудь скрутила спазмом, а затем Джан отчаянно втянул воздух едва ли полвдоха, прежде чем... Река снова затянула его. На этот раз ему хватило ума закрыть рот. Вода пыталась проникнуть через ноздри, но какой-то рефлекс спас его. Горло больше не пускало ее в тело. Он с ужасом понял, что продолжает держаться за бутыль. Мелькнула абсурдная мысль, что она может послужить спасательным средством, но тут он вспомнил, что она наполнена водой и имеет такую же плотность, как и... Джан! его снова позвали, на этот раз очень издалека. Он повернулся и увидел только камни, мокрые камни. Голова ударилась обо что-то твердое. Боль была такой сильной, что выбило все мысли и ощущения, и Джан испугался, что потеряет сознание. Он почувствовал вкус крови, и вокруг бурлила белая вода. Пузырьки, казалось, поднимали его, затем течение снесло его в сторону, вниз, под воду, похоже, в подводную пещеру. И только потом он снова начал двигаться, отталкиваясь. Руки ухватили за торчащий из воды выступ скалы. Чжан вцепился в него, но река потащила его с такой силой, что он не смог удержаться. Солнце над ним было болезненно ярким, слепящим. Его голова болела и... Под водой. Его лицо было под водой. Он пытался повернуться, чтобы сделать хоть один вдох. Но его словно держали, толкали вниз, на дно. Он видел его прямо перед собой, темное, гладкое, очень твердое и... Кровь. Кровь повсюду. Она залила рот, и Джан захлебнулся, отплевываясь. Зелёные руки пробились сквозь толщу воды и больно схватили его подмышки, вытягивая в голубой воздух. Серебристая вода потекла с него ручьями, окрашенными кровью. Джана швырнула на камни. Они были скользкими от воды, но хотя бы не шевелились. Он застонал от боли и попытался сжаться в комок, но Плут заставил его сесть. «Кровотечение», — сказал Чжан, — «у меня течет кровь». «Не у тебя», — ответил Плут. Робот взял Чжана за подбородок и повернул его голову, заставив взглянуть на Петрову, которая лежала рядом с ним.